Глава 26. Дом Крича. «Наткнулся на нее в одном квартале от церкви. Она шла прямо по посереть улицы», — объяснил Керт Локет. бы не успел я вовремя врубить тормоз, лететь бы ей вверх тормашками». Шериф Вэнс снова посмотрел на Джинджер Крич, которая стояла у него в кабинете босиком. От двери тянулся кровавый след. «Изрезала ноги стеклом, не иначе», — подумал он. «Господи, баба-то созрела для желтого дома!» Джинджер неподвижно смотрела прямо перед собой. С волос свисало несколько оставшихся бегуди. Густо запудренное пылью лицо превратилось в бледную маску. «Вот те крест! Она меня так напугала, что я чуть в штаны не наклал!» — сказал Керт, бросив быстрый взгляд на Дэнни Чеффина. Помощник шерифа еще раз обошел вокруг Джинджер. «Я ехал винный. Не знаешь, где человеку можно раздобыть выпить?» «Винный закрыт», — сказал Венс, поднимаясь со стула. «Это мы сделали в первую голову». «Уж, наверно, Керт потер губы и нервно улыбнулся. Он чувствовал себя трясущейся развалиной, и Джинджер Крич, шагавшая по улице наподобие зомби с вышибленными мозгами, Тоже не добавила ему спокойствия. Просто, понимаешь, мне бы чего-нибудь, ну, ночку скоротать. Из под подрастёкнутого воротничка мятой белой рубашки свисал вобретенный галстук. «Джинджер?» Венс помахал рукой у нее перед лицом. Она моргнула, но продолжала молчать. «Ты меня слышишь?» «Я ищу своего пацана», — сказал Керт. «Кто-нибудь из вас видел Коди?» Вэнсу пришлось рассмеяться. Полчаса назад он ездил на окли за своим помощником Чеффином к нему домой и чувствовал себя так, будто провел с Селестой Престон 10 раундов. Потом он взялся объяснять Вику и Арлин Чеффин про космолет, и Арлин начала плакать и причитать, что настал конец света. Селесту Вэнс вернул к ее машине, и последнее, что увидел, как она в своем большом желтом кадиллаке двинулась на запад. «Рулит к себе на Гассиенду, прятаться под кровать не иначе», — подумал он. «Ну и хрен с ней. Кому охота, чтобы она тут околачивалась?» «Керт», — сказал он, — «ты как не проспишь полсуток, так делаешься опасным. Около девяти тридцати твой мальчишка устроил в зале игровых автоматов сущий ад». «Затеял драку между командами, отчего целая компашка загремела в клинику. Что при том количестве пострадавших, какое мы имеем, нужно доктору Макниллу, как собаке пятая нога». «Коди подрался?» Керт абсолютно потерял счет времени. Он взглянул на часы и увидел, что они остановились в две минуты одиннадцатого. «Он в порядке? В смысле? В порядке, в порядке». Правда, чуток побитый. Он отправился в клинику. «То бишь получим счет от врача», — подумал Керт, дуралом окаянный. «У таракана мозги и то больше». «Джинджер, это Эдвенс, Дэнни. Дай-ка мне со стола фонарик». Шериф схватил его, включил и нацелил в незрячие глаза женщины. Она еле заметно дрогнула, руки, висящие вдоль тела, окостенели. «Джинджер!» «Что случилось? Как вышло, что ты...» Джинджер страшно содрогнулась, и ее лицо напряглось, словно мышцы вот-вот должны были прорваться сквозь кожу. «У нее припадок!» — завопил Керт и попятился по кровавому следу Джинджер к дверям. Серые губы женщины дрогнули и раскрылись. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться!» — зашептала она. «Он покоит меня на злачных пажитях и и водит меня к водам тихим!» Из глаз хлынули слезы, и Джинджер, запинаясь, продолжала читать двадцать третий псалом. Сердце у Вэнса стучало, как молот. «Дэнни, лучше скатаем, как хитрюги, домой. Будь я проклят, если мне нравится то, что я вижу». «Да, сэр». Дэнни взглянул на застекленный шкаф, в котором лежал их арсенал. И Вэнс прочел его мысли, потому что сам думал о том же. «Вытащи мне дробовик», — сказал Вэнс. «Тебе винтовку». «Да заряди». Дэнни взял связку ключей и отпер шкаф. «Не, не убоюсь никакого». Слова застревали у Джинджер в горле. «Не убоюсь никакого». «Не убоюсь никакого». Она не могла заставить себя выговорить следующее слово — По лицу опять заструились слезы. «Керт, я хочу, чтобы ты отвез Джинджер в клинику. Найдешь Эрли и скажешь ему «Отвали!» – запротестовал Керт. Он не хотел иметь с этим ничего общего. «Я тебе не полицейский!» «Теперь полицейский. Присяги приведу позже. А сейчас делай-ка, что говорят. Забери туда Джинджер и доложи Эрли, как ее нашел». Вэнс взял у Дэни дробовик и положил в карман несколько запасных патронов. — Э, а что по твоему случилось? — голос Керта дрожал. — Я хочу сказать, с хитрюгой. — Не знаю, но мы собираемся это выяснить. Джинджер, я хочу, чтобы ты поехала с Кертом. Хорошо? Ты меня слышишь? — Не убоюсь никакого. Она плотно зажмурила глаза и снова открыла их. Не убоюсь никакого, эт не знаю, сказал Керт. Не гожусь я в помощнике шерифа. Может найдешь кого другого ее возить. О господи! крикнул Венс, поскольку его обнаженные нервы натянулись до предела. Джинджер дернулась, заскулила и попятилась. Эй, я тебе заплачу. Он полез в задний карман, вынул бумажник и раскрыл его. Там оказалась только пятидолларовая банкнота. «Ну, бери, иди купи в колючей проволоке свою поганую бутылку, только пошевеливайся!» Керт облизнул нижнюю губу. Его рука нырнула в бумажник и вынырнула на пять долларов богаче. Венс осторожно взял Джинджер под руку и повел ее из кабинета. Она покорно пошла, оставляя кровавые следы, а от сдавленного шепота «Не убоюсь, не убоюсь» у шерифа по спине бежали мурашки. Денни запер за ними дверь, а Керт отвел сумасшедшую к своему бьюику, посадил в машину и поехал в сторону клиники. Выхлопная труба волочилась по мостовой, высекая искры. Патрульную машину вел Венс. Дэнни молча сидел рядом, как тисками сжимая винтовку. Дом хитрюги Гритча, сделанный из песчанного известняка с красной черепичной крышей, стоял неподалеку от угла Селеста и Браса-стрит. Входная дверь была широко открыта. В доме шериф с помощником заметили слабый свет не то свечей, не то ламп, однако никаких признаков хитрюги не было. Венс притормозил у тротуара. Они вышли... и двинулись по засыпанной галькой дорожке. Примерно в восьми футах от двери у Венса отнялись ноги. Он увидел лежащий на высохшем газоне тапочек джинджер. В животе заворочился холод. Двери напоминали пасть, готовую сшивать его. Стоит только переступить порог. Ему показалось, что где-то очень далеко юношеские голоса Издевательски выкрикивают «Бурро! Бурро! Бурро!» «Шериф!» Дэнни остановился у двери. «Вы в порядке?» В тусклом лиловом свете лицо Венса лоснилось от пота. «Ага, все отлично!» Он нагнулся и принялся растирать колени. «Просто застарелая болячка футболиста! Иногда бывает, прихватывает!» «Вот уж не знал, что вы играли в футбол!» «Дело прошлое». Венс весь вспотел. Лицо, грудь, спина, зад. Холодный липкий пот. Его обязанности шерифа ограничивались разгоном драк, расследованием дорожно-транспортных происшествий и выслеживанием пропавших собак. Стрелять при исполнении служебных обязанностей ему еще не приходилось, И от мысли, что надо войти в этот дом и увидеть, что же свело Джинджер Крич с ума, яйца шерифа зачесались, словно были битком набиты пауками. «Хотите, чтобы я вошел?» – спросил Дэнни. «Да», – чуть не сболтнул Венс. Но чем дольше он сверлил дверь взглядом, тем отчетливее понимал, что первым должен войти сам. «Должен, потому что он шериф». Кроме того, у него был дробовик, а у Дэнни винтовка. Что бы там ни было, он его изрешетит. «Нет», — сипло сказал он, — «первым пойду я». Чтобы снова двинуться с места, Венсу понадобилось собрать всю свою дряблую силу воли. Дрогнув в несытом дверном проеме, он вошел в дом Крича. Под правым башмаком мяукнула оторванная половица. «Хитрюга!» Позвал он и не совладал с голосом. «Хитрюга, где ты?» Полицейские пошли на свет через холл в гостиную, где отбрасывала тени пара масляных светильников, а от пола к потолку слоями плыла пыль. «Шериф, взгляните!» Денни первым увидел дыру с зазубренными краями и теперь показывал на нее. Венс приблизился к провалу в полу. Они с Дэнни остановились над ним, Заглядывая вниз во тьму. Скрип-скрип, скрип-скрип. Оба одновременно подняли глаза И оба увидели. В дальнем углу комнаты В качалке кто-то сидел и качался Вперед-назад, вперед-назад. На полу возле кресла Лежал разодранный географический журнал. Скрип-скрип. «Скрип-скрип!» «Хитрюга?» — прошептал Венс. «Наше вам!» — сказал хитрюга Крич. Почти все его лицо находилось в тени, но он по-прежнему был одет в желто-синюю клетчатую куртку, темно-синие штаны, жемчужно-серую сорочку и двухцветные кроссовки. Рыжие прямые волосы были зализаны на макушку, руки сложены на коленях. Хитрюга качался. «Что?» «Что происходит?» — спросил Венс. «Джинджер чуть с ума!» Нашего, – вам!» — снова сказал его собеседник, продолжая качаться. Лицо было совершенно бесцветным, только поблескивали в свете двух уцелевших ламп, свисавших с тележного колеса люстры, глаза. Само тележное колесо было сломано. Скрип-скрип, не умолкали полозья качалки. «Голос!» — подумал Венс. Странный у него голос, хриплый, как посы церковного органа. Да, этот голос по звучанию напоминал голос Хитрюги, но при этом отличался от него. Поблескивающие глазки пристально следили за шерифом. Ты лицо, наделенное властью, так? Гнусаво прогудел голос. Я Этвенс, ты меня знаешь. Ладно, Хитрюга, в чем дело? Ноги Венса снова приросли к полу. У хитрюги было что-то неладно с ртом. «Эд Вэнс!» — хитрюга легонько склонил голову на сторону. «Эд Вэнс!» — повторил он, словно прежде ни разу не слышал этого имени, и хотел убедиться, что не забудет его. да я знал, что пришлет представителей власти. То есть тебя, так?» Венс посмотрел на Денни. Паренек был на волосок от того, чтобы выскочить из ботинок. Руки прижимали винтовку к груди. Ритм речи хитрюги крича, категоричность фраз, неторопливый говорок, все было как надо. Вот только эта таящаяся в голосе органная нота, хрипотца, словно горло хитрюги, забила мокрота». «Тогда задам-ка я тебе вопрос, коллега», — сказала сидящая в кресле качалки фигура. «Кто хранитель? Хранитель? Разве я заика? Кто хранитель? Хитрюга, о чем ты? Я ничего не знаю про хранителя». Качалка остановилась. Дэн не ахнул и шагнул назад. Не возьми он себя в руки, он мог бы нырнуть в провал. «Может быть, не знаешь», — ответил сидящий в качалке. «Может быть, знаешь. А может быть, канифолишь мне мозги, Эд Венс. «Нет, клянусь, я не знаю, о чем ты говоришь». Тут Вэнса, как пуля между глаз, настигла мысль. «Это больше не хитрюга». Фигура встала, похрустывая одеждой. Хитрюга крич. Показался Венсу на два или на три дюйма выше, чем ему помнилось, и куда шире в плечах. В том, как он двигал головой, было что-то странное, нечто напоминающее дерганые движения марионетки, которой управляет невидимая рука. Фигура странным кукольным шагом двинулась к Венсу, и он попятился. Остановившись, существо перевело взгляд с Венса на Денни и обратно. А потом белое лицо с серыми червяками губ улыбнулось, открыв стиснутые зубы. Так улыбаются торговцы. «Хранитель!» — повторило существо, и свет блеснул на зубах. Однако теперь это были не зубы, а тысячи отливавших синим близко посаженных иголок из вороненой стали. «Кто он?» Похоже, Вэнс никак не мог перевести дух. «Клянусь, я не знаю!» ну может быть, я тебе и поверю!» Фигура в кричащей спортивной куртке медленно потерла толстые бесцветные руки, и Венс увидел ногти около дюйма длиной, тоже сделанные из вороненного металла и окаймленные крошечными зубчиками, как пила. «Раз ты представитель власти и все такое...» «Я должен тебе верить, верно?» Спросило принявшее обличье хитрюги существо. У Венса отнялся язык. Дэнни ткнулся спиной в стену, и на пол со стуком свалилась фотография хитрюга-крич, получающий награду на съезде страховых агентов. «Ну, допустим, видишь, какое дело? Сам я издалека и уже потратил много времени и усилий, Существо продолжало потирать руки с металлическими ногтями, и Венс сообразил, что один взмах такой руки сдерет ему лицо до кости. «Если придется, я найду хранителя сам!» Существо вдруг резко повернуло голову и посмотрело в разбитое окно на вертолет, который делал очередной круг над пирамидой. «Эта штука мне не нравится, ни капли!» «Я не желаю, чтобы она летала вокруг моей собственности!» Оно снова внимательно посмотрело на Венса, и шериф увидел совершенно безжизненные глаза хитрюги. Они казались влажными и мертвыми, словно в ухмыляющуюся маску втолкнули стекляшки. «Но скажу тебе правду, Эд Венс!» Если я по-настоящему быстро не обнаружу, кто хранитель, мне придется навести тут порядок, свой порядок. Кто, что вы такое? проскрипел Венс. Я! Фигура на несколько секунд умолкла. Истребитель! А ты большой жирный клоп. Я буду неподалеку, Эт Венс, и хочу, чтобы ты про меня помнил, лады? Венс кивнул. С кончика носа свисала капля пота. «Ла!» Хитрюга поднял руку, пальцы проткнули левый глаз и вывернули его из глазницы. Крови не было, только тяжей какой-то вязкой, слизистой жидкости. Глаз отправился в полный иголок рот. Щелкнули челюсти, и он лопнул, как крутое яйцо. Дэни застонал, сражаясь с дурнотой. В мозг Вэнса впилось своими когтями безумие. «Как понадобишься, я тебя разыщу», — сказала существо. «Спрятаться не пытайся, не выйдет. По рукам, коллега!» П -п -п -п «По рукам», — довязь выговорил шериф. «Молодец, Клоп!» Существо повернулось к Вэнсу спиной, сделало два широких шага и ухнуло в дыру в полу гостиной. Они услышали, как после долгого полета оно с глухим стуком приземлилось на дно. Раздался быстрый топот убегающих ног. Потом тишина. Дэнни завизжал. Он подскочил к краю дыры, вскинул винтовку и с перекошенным от ужаса лицом принялся палить вниз. В пропыленном воздухе вихрился пороховой дым. Летели гильзы. У Дэнни кончились патроны, но он лихорадочно пытался затолкать в патронник гильзы. «Прекрати!» — сказал Венс, или подумал, что сказал. «Перестань, Дэнни! Прекрати!» Помощник шерифа содрогнулся и посмотрел на него, продолжая нажимать на курок. Из носа текло, в груди свистело. «Оно ушло!» — сказал ему Венс. «Что бы это ни было, оно ушло!» «Я видел его! Я видел, что оно похоже на хитрюгу! Только черта с два это был хитрюга!» Венс ухватил Дэнни за воротник и сильно встряхнул. «Послушай, паренек!» — рявкнул он прямо в лицо Дэнни. «Я не хочу, чтобы ты свихнулся, как Джинджер Крич, слышь!» Почувствовав сырость между ног, шериф понял, что обмочил штаны. «Но сейчас нужно было не дать Дэнни сойти с ума!» «Если парнишка рехнется, следующим будет Вэнс, слышишь?» Он еще раз сильно встряхнул Чеффина, что помогло и его рассудку вырваться из паутины потрясения. «Не хитрюга это!» «Нет!» — пробормотал Дэнни. Потом судорожно втянул воздух. «Да, сэр, слышу. Иди к машине!» Парнишка отупело моргнул, не отрываясь от дыры. «Иди, я сказал!» Деннис, спотыкаясь, двинулся к выходу. Венс вскинул дробовик и нацелился в дыру. Руки тряслись так сильно, что он подумал, «Да мне средь бела дня в дверь амбара не попасть! Чего уж там говорить про пришельца, который жрет глаза, а вместо зубов у него тысячи иголок!» «А ведь так оно и есть!» — вдруг сообразил шериф. «Пришелец прорыл тоннель и стоящей за рекой пирамиды и заполз в хитрюгу Критча. «Моя собственность», — сказал он, — «а что это за параша насчет хранителя? И как вышло, что пришелец говорил по-английски с техасским акцентом?» Венс попятился от дыры, нервы были на пределе. Усики пыли и ружейного дыма расступились, поплыли, снова сомкнулись вокруг него». Он чувствовал себя, как замурованный в бетоне крик, и тогда-то поклялся, что если выберется из этого, будь на то Божья воля, то похудеет к Рождеству на пятьдесят фунтов. Стоило ему оказаться за порогом этого дома, как он развернулся и побежал к патрульной машине, где сидел, уставившись в никуда, Дэнни Чеффин с серым лицом.